Он перевел взгляд на ее платье. «Вот здесь должен быть дом номер 37», — произнес он, показывая на пятый дом в ряду. «Останавливайтесь». Он вышел первым. Проверив работоспособность своих ног, он отобрал у нее ключи зажигания и только после этого позволил ей выйти. «Вы уже можете ходить», — заметила она. «А это означает...» что вы смогли бы сами вести машину? Может и так. Но тогда отпустите меня. Я ведь сделала все, что вы хотели. Когда сделаете еще кое-что, тогда я вас отпущу. Я ничего никому не скажу. Поймите это. Вы последний человек на земле, которого я когда-либо захочу снова увидеть или иметь с ним дело». Я не желаю быть свидетелем или участвовать в полицейском расследовании или делать заявление для прессы или что-нибудь подобное. Я не желаю быть частью той жизни, которая вас окружает. Я не хочу иметь с вами ничего общего. Я перепугана до смерти. И это будет гарантией. Неужели вы этого не видите? Пожалуйста, отпустите меня. Я не могу этого сделать. «Почему вы не хотите мне верить?» «Это не имеет значения. Вы мне необходимы. Для чего?» «Дело простое до глупости. У меня нет водительского удостоверения. А без него нельзя нанять машину, что меня немного волнует. Но у вас уже есть машина. Она может быть пригодна еще в течение максимум одного-двух часов». Очень скоро кто-то обнаружит ее пропажу у отеля, и описание машины будет разослано всем полицейским постам. Мари смотрела на него со смертельным ужасом в глазах. «Я не хочу подниматься в квартиру вместе с вами. Я слышала, что сказал тот человек в ресторане. Если я буду знать слишком много, вы прикончите меня». «То, что вы слышали...» Не имеет большого значения ни для меня, ни для вас. Пойдемте. Он взял ее за руку, положив вторую руку на перила, чтобы иметь дополнительную опору при подъеме. Мари не сводила с него взгляда, в котором читались страх и изумление. Имя Чернак было обозначено на втором почтовом ящике рядом со звонком. Он не стал нажимать на него, но зато надавил остальные четыре кнопки. Буквально в течение нескольких секунд дом заполнила какофония голосов на швейцарско-немецком диалекте, каждый из которых спрашивал, в чем дело и кто пришел. Но кто-то не спрашивал. Он просто-напросто включил дистанционный замок, и дверь отворилась. Борн пропустил Мари вперед осторожно подталкивая ее вдоль стены, чего-то ожидая. Постепенно голоса наверху смолкли. Тишина. Двери квартир закрылись. М. Чернак располагался на втором этаже в квартире В.С. Борн стал, прихрамывая, подниматься по лестнице, придерживая женщину за руку. Конечно, она была права было бы значительно лучше, если бы он был один, но он не мог отпустить ее. Она все еще была ему нужна. Борн изучал дорожные карты в течение нескольких дней, пока еще находился в Порт-Нойре. Люцерна была не более чем в часе езды. Берн приблизительно в двух часах, или что-то около этого. Он мог поехать в любом из этих направлений, и оставив Мари в каком-нибудь уединенном месте исчезнуть. Это было вопросом времени, и у него были для этого возможности. Ему был необходим проводник только для выезда из Цюриха, и эту роль он отводил Мари Сен-Жак. Но прежде чем он собирался покинуть Цюрих, он хотел кое-что выяснить. Он хотел поговорить с человеком по имени. М. Чернак. Имя было справа от двери. Борн отступил от двери вправо, увлекая за собой Мари. — Вы говорите по-немецки? — осведомился он у нее. — Нет, не лгите. Я не лгу. Некоторое время Борн размышлял, разглядывая холл. — Звоните. Если дверь откроется, просто стойте сбоку от нее. Если кто-то ответит на звонок изнутри, то скажите, что у вас есть сообщение от друга из Альпенхауза. Предположим, что это сообщение предложат просунуть под дверь. Очень хорошо. Я только не хочу больше насилия. Я не хочу ничего знать и не хочу ничего видеть. Я лишь хочу... Знаю, прервал он ее. Вы хотите вернуться к налогам, которые вводил Цезарь, или, что еще лучше, к пуническим войнам.